На каждой поданной блюдце следует положить прибор, необходимый для раскладывания кушаний. Прежде чем поставить новую группу блюд, нужно убрать использованную посуду и приборы. Убирать можно только после того, как все гости поели. Начинают с того места, где сидит женщина или старший по возрасту. После этого подают новые блюда. При подаче стаканов, чашек нельзя руками прикасаться к внутренней поверхности сосуда, дотрагиваться до их краев. Брать приборы надо только за ручки. Нежелательно подавать блюдо и убирать посуду через стол. Если мужчина хочет выйти из-за стола, он спрашивает о разрешении у женщин. Полотняные салфетки гости разворачивают и кладут себе на колени. Детям салфетку можно заправить за воротник. После иды салфетку кладут на стол. Есть нужно бесшумно, не торопясь. В ложку берут столько супа, сколько свободно помещается, не проливаясь в тарелку. Не следует помешивать горячий суп, надо дать ему остыть. Овощи при котлетке мяса делят в тарелке ложкой. К бульону, в бульон налито мук чешку, подведите десертную ложку. Хлеб отламывают левой рукой. Столовый нож используют для нарезки жареного или отварного мяса. Держит нож в правой руке, вилку в левой. Вилкой придерживают кусочек мяса, ножом отрезают его, помогает набрать на вилку столько основного продукта и гарнира, чтобы всё свободно помещалось. Жареную и отварную птицу можно есть с помощью столовой вилки, снимая кусочки мяса с кости. Кости складывают на край тарелки. Окончив еду, ложки ножи вилку кладут на тарелку, причём последнюю скрещивают или располагают параллельно. Разнообразные овощные соки подают в стаканах к мясным и рыбным блюдам. Их можно смешивать. Фруктовые соки подают к десертным блюдам натуральными и смешанными с минеральной водой. Фруктовые десертные коктейли подают на десерт с кусочками льда. Хорошо подать на десерт кофе с мороженым. Сразу после обеда или ужина уходить не рекомендуется. А если возникла в этом необходимость, нужно уйти незамеченным, но обязательно найти возможность попрощаться с хозяйкой дома. Дети должны спросить разрешения выйти из-за стола. Культура застолья должна учитывать национальные особенности. Продукты в вашем холодильнике Хранение продуктов в домашнем холодильнике требует соблюдения определённых правил. Новый холодильник надо хорошенько вымыть изнутри, вытереть и оставить на некоторое время открытым для проветривания. В холодильнике есть морозильник, в котором хранят заготовленные впрок мясо и птицу, мороженые ягоды и овощи. Упакуйте, предназначенные для длительного хранения мясные продукты в бумагу, целлофан И оберните теленовую плёнку и сложите в веспаритель. В таких условиях они не испортятся в течение месяца. Рыба, хорошо упакованная в полиэтиленовую плёнку, в веспарителе может храниться 2 недели. Замороженные ягоды и овощи останутся свежими несколько месяцев. На верхней полке холодильника, ближе к испарителю, следует размещать молоко, сметану, кефир, творог, И другие молочные кислой продукты, которые относятся к скоропортящимся. Сливочное масло быстро поглощает запахи, окисляется при соприкосновении с кислородом воздуха, поэтому лучше всего его держать в закрытой мысленке. Твёрдые плавленые сыры, завернув в целлофан, можно хранить на любой полке. На второй полке размещайте первые и вторые блюда в закрытой посуде. Компоты, кисели, соки и другие напитки ставьте на третью полку холодильник. Там они не будут сильно охлаждаться. Готовую пищу, первые и вторые блюда, варёные овощи, компоты можно хранить в домашнем холодильнике не более 2 суток. Ещё можно ставить в холодильник только остывшую до комнатной температуры. Консервы, варенье, томатную пасту Размещайте на нижней полке, чтобы продукты не замёрзли. Ягоды и зелень нужно чистить, вымыть, дать немного обсохнуть, а затем сложить в эмалированную посуду с крышкой или полиэтиленовые мешочки и хранить на нижней полке.